глава одиннадцать наэля до «Да чего же пусто в мостане без дарсаля только войдя вдруг задумываюсь второй раз спокойно открываю дверь а ведь здесь все завязано на ума как так получается словно энергия высвободившись из под того самого замка неожиданно начинает помогать на полу по прежнему валяются грязные вещи мои что привезла Пенни, изодранная, местами прогоревшая одежда Дарсаля. Наверное, надо привести ее в порядок, но сил нет. Ложусь в кровать. Кручусь, только усталость и позволяет немножко подремать, не раздеваясь. Но едва слышится звук приближающегося гравилета, тут же, не успев толком сообразить, подхватываюсь и мчусь вниз. Во дворе темно, поначалу пока не сходятся слепые, подсвечивая густой ночной воздух своими ума. Зябко кутаюсь в выданную наставниками кофту, ночи еще совсем холодные. в глазах, вглядываюсь в приближающуюся, подмигивающую красными габаритными огнями точку. Гравелед снижается, отхожу к стене, сцепив руки. В скалах тут и там вспыхивают разноцветные огни в окнах. Сердце выскакивает из груди, колотится. Овальная дверь отворяется. Прямо из обшивки формируется трап. Дорсаль! Бросаюсь вперед, едва завидев на мерцающих ступенях высокую светящуюся фигуру. Дорсаль сбегает вниз, лицо уставшее, изможденное, взмокшее весь. Прижимает меня к себе. растворяясь в его запахе, в теплом клубящемся ума. Боюсь отпускать. Легкое прикосновение губ к виску. Я тут, Ли. Дорсаль вдруг подается вперед, будто даже отстраняет меня. Поднимаю голову, смотрит прямо. Оглядываюсь. Откуда-то из центрального здания, того, где мы так и не договорились с наставником, появляются две женщины. Обе в дорожных брюках, куртках. А сколько мне про платье внушалось! Тересия! Хочу броситься к ней, но другая женщина, Ее взгляд на Дарсаля, Не отниму этого мгновения у них. Так вот, за кем он помчался. Наверное, в глубине души я это знала, Просто боялась надеяться. Немолодая, невысокая, слегка полноватая, Темные волосы, разбросаны по плечам, Он на нее почти не похож, Разве что линии глаз. Все остальные ее черты миловидные, мягкие, скорее улыбчивые, чем мрачные. Дарсаль. Ее губы приоткрываются, шепот едва уловимый, но почему-то слышу, как если бы она рядом стояла. Делает несколько шагов. Дарсаль бросается к ней, обнимает. Мама. Слезы обжигают глаза, размывают происходящее, украдкой вытираю. Как же я рад за него, за них. И до чего сердце исходит тоской от мысли, смогу ли я когда-нибудь вот так вот обнять своего взрослого сына, своего малыша. Дарсаль, мама, так давно я к этому шел, что не могу поверить. Перебираю, впитываю ауру, чтобы никогда больше не потерять. Как бы ни разбросала жизнь, Теперь я ее найду, лишь бы сжимаю кулаки. Зрение почему-то снова скачет. Вижу лию не в проекции ома. Вижу мамины глаза, как в детстве. Запах. Картины, которые так давно хранились в сердце, поднимаются к поверхности с какой-то отчаянной четкостью, яркостью, будто происходили только вчера. Время сжимается, оставляя лишь всхлипы, мягкие прикосновения и тяжесть собственного дыхания. Но вместо облегчения только туже скручивается узел спирали. Чем же мне придется за все это заплатить? Не верится, что судьба вдруг решила расщедриться, не стребовав ничего взамен. Наэли «Девочка моя!» — утирая глаза, ко мне спешит тересия Утопаю в объятиях тетушки. «И мне дай приобщиться к твоему императорскому телу, что ли?» — смеется Пенни. Обнимаю и подругу. «Пусенька!» — ласкаю кошку, довольно подставляющую уши. Перед глазами почему-то мелькает и мелькает старая, подаренная Терессии кукла. Из-за ней какие-то образы, которые так и рвутся проявиться. Краем сознания отмечаю, как в гравелёд входят несколько слепых, выносят кого-то. Не могу рассмотреть. Выбирается ещё одна девушка, но её тоже сразу уводят. Кого это Дарсаль навёз? И главное, откуда успел? С любопытством жду, кто же ещё появится. Но тут Дарсаль приближается, берёт мою руку, и остальное перестаёт иметь значение. Почему-то ноги подкашиваются, и такое волнение, когда подводят меня к улыбчивой женщине. Как бы я отнеслась к девушке, из-за которой мой сын столько всего пережил? Мама — это моя жена. Элиль? Алисия как-то странно вглядывается в меня, и Тересия почему-то кивает. «Наэлия», — отвечает Дарсаль здравствуйте шаре алисия приближается лексий обнимается с дарсалем алисия что то отвечает улыбается со слезами не слышу все наполняет пугающий до да боли знакомый гул дорсаль мощный ментальный каток что происходит врывается в наши головы голос и Почему-то слышу, хотя уверен, что напрямую ко мне император не обращается. И передачи Ивена или Сэма тоже не ощущаю». «Здравствуйте, Эрлар». Спокойный ответ одного из наставников, не моего. «И тоже больше, чем уверен, что не должен я этого слышать. Не должен участвовать в переговорах высших». Наэль сжимает руку, ежится зябко, Обнимаю, боясь пропустить хоть слово. Мама сжимает другую мою ладонь. «Требую выдать заретронила». Голос бьет, врывается раскаленными углями, едва не сбивает с ног давящей волной. «Его здесь нет, повелитель. И вы не должны пока...» «Нет!» В головах уже самый настоящий рев — Кажется, будто даже стены дрожат, покрываются зыбью, и мощная мрачная сила. Кто другой мог пробраться незамеченным, сломить волю моей ментальщицы, выкрасть Ванессию и выдайте мне изменника? Не сомневаюсь, что на этот раз речь обо мне. Наставники молчат, впервые ощущаю их всех, в одном ментальном кругу. «Вы помогли ему? Это заговор!» Мы всегда стояли на стороне интересов Айо. Контрастным спокойствием изливается тихий ответ, словно пытаясь погасить гневный огонь Илариандра. «Дарсаль был там, увез Терру, увез Ванессию. Привез сюда, потому и не препятствовали». «Где Азарит «Он спрятался под защитой, что разрабатывал фор!» «В груди холодеет!» «Не хотел же впутывать Лексия ни во что!» «Та странная защита, выходит, была не для матери графини!» «Хотя я узнал бы его работу, она, может, и похоже, что-то взято за основу, но мастер другой!» И какое отношение ко всему имеет Самантия Вейлис? А ведь имеет. Ведь и Гвер, и Тибер, Тинги, ее протеже, и возле Лексия ошивалась, и с Маларией была дружна, матерью того самого заретронила, если я все верно понимаю. Я требую выдать мне Дарсаля и мою... Бывшую жену. Мы примем решение. Наставник отключается, как-то одномоментно выводя всех из разговора, оставляя легкое, приятное спокойствие. И почти сразу получаю зов приглашения. Наэлия, признаться, лучше бы дали нам отдохнуть. Силы на исходе. Сколько их потрачено за эти дни? Дарсаль, по-моему, еле на ногах держится. Алисия не отпускает его. Я тоже. Понимаю прекрасно ее чувства, но отойти хотя бы на миг, хотя бы на метр выше моих сил. Впрочем, для начала нас все-таки решают покормить. Проводят в ту же трапезную, где мы ужинали вечером. Дарсаль ест, пожалуй, за четверых. Тересия с Алисией тоже нагоняют. Присоединяются Арат, Морис. Пенни появляется откуда-то. Кажется несколько нервной будто ждет чего. Что-нибудь случилось? Улучаю момент шепнуть, хотя, наверное, дурацкая привычка. Здесь большинство обитателей услышат даже с другой скалы. Базира допрашивают, отвечает тихо. Смотрю на нее взволнованно, я и не видела, что он тоже прилетел. Наверное, сразу же увели, пока мы предавались эмоциям встречи. А что там, в Юване? Не могу не спросить. Пенни коротко рассказывает, как они приехали к Алисии, как привезли ее к Тересии в надежде, что мы вернемся, как после разноса в институте их пытались найти в квартире. Хорошо, что были на стороже, вовремя заметили как пришлось бежать. Пенни предполагала такую возможность, подготовилась. Едва впереди забрежила хоть малая вероятность встречи с сыном, Алисия, не задумываясь, все бросила и помчалась на поиски. Улыбаюсь. Как же я рада, что это уже позади. И как же страшно от того, что еще предстоит. Дарсаль. Тот же зал, тот же овальный стол. Тот же наставник, только нас теперь больше. Лексий, Арат, пени Тересия. Все здесь, даже кошка. Морис присоединился еще в трапезной. По-прежнему хочет знать. В ауре усталость. Вижу, что тоже резервы вскрывал. Похоже, целый день на ногах за императрицей присматривал. Я бы отправил его восстанавливаться. Но он не уходит, и я молчу. Сам пусть решает. Тишина. Все сидят, переглядываются. Поднимаю голову. Что случилось с моим отцом? Обвожу всех взглядом. В ума четко проявляются силуэты. Полный спектр цветов и эмоций. Старик вздыхает тяжело, какое-то время молчит, с мыслями собирается. Лея держит мою руку. С другой стороны напряженно всхлипывает мама. Она знает и не уверен, что ей стоит переживать это снова. Но и отказаться от ответов я не готов. Слишком долго ждал. Как вам известно, несколько лет сотрудничество с инопланетянами развивалось нормально, приступает к рассказу наставник. Пока вы, взгляд в сторону Арата, не выслали в космос бот. «Мы получили сигнал СОС!» «Призыв на помощь!» — восклицает Арат. «Неподалеку от ай терпел крушение корабль. Мы оказались ближе всех, еле выбили у женщин разрешение на взлет. Успели спасти всего одного ребенка. Девочку лет десяти. Временно привезли сюда, за ней должны были прилететь родственники. Ничего противозаконного». Пальцы на Элии каменеют, леденеют, по ауре проходит судорога. Не то догадки, не то воспоминания. это авария, что так часто снится ей, быть не может. «Я не могла прилететь на корабле», — восклицает, повторяя мои собственные сомнения. Дарсаль сказал, без Шаматри я не родила бы от императора. «И мне десять лет назад было восемь». Ну, может, девять. Я не знаю дату своего рождения. Да и прошло уже намного больше. Одиннадцать, если не все, двенадцать. Терессия шумно втягивает воздух, обнимает Наэлю. В ауре ората недоверчивость, изумление. «Эмиль?» — выдыхает. «Моя девочка!» — шепчет старушка. Тоже пытаюсь свести концы с концами. Наставник кивает. Девочка из неизвестной галактики, переполненная Шаматри. Возможно, на нее и среагировала сила нашей планеты, возможно, потому и устроила катастрофу. Угроза стабильности, женская аура с зачатками слепого стража. Ее не могли отпустить. «Угроза?» — восклицает Наэлия. Энергия Шаматри начала вырываться из-под контроля. Все, чего достигли за века, могло быть разрушено по неосторожности или незнанию. Наставник разводит руками. Понимаю, он верит в то, что говорит. Верит, что нужно отбирать мальчишек у родителей. И в то же время не могу не осознавать всю кощунственность происходящего. Мы не могли её отпустить Мы должны были изучить, обучить Разобраться, откуда она Где еще в мире может быть столько исконно нашей силы Ее появление всколыхнуло Шаматри Все слои пришли в движение Даже сейчас, даже спустя столько лет Шаматри распространяется по планете быстрее чем за все прошлые века. Она представляла опасность. Единственное, что мы просили, отдать ее нам. Или уничтожить. Ребенка? Спрашиваю хмуро. Угрозу! Отзывается наставник. Замолкает. Сомневаюсь, что он раскаивается. Не могу понять, о чем он думает. Отец помог ее спрятать? Поворачиваюсь к матери. Кто же еще скажет правду, как не она? Сынок, всхлипывает, сжимает мою руку. Ты ведь знаешь, он занимался с детками, девочками, у которых деструктивные узоры. И в Юван отправился как специалист разыскать Дамилу. И ведь нашли же. У Наэли что-то такое с саурой творится. Прижимаю ее к себе, и не спросить не могу, и боль причинять не хочу. «Нашли?» — переспрашиваю. Мама кивает. Терессия тоже. Странно, почему-то вижу сразу всех, и в иной плоскости, не так, как обычно, под Ома. Он ставил Дамиле защиту на ауру. Я не совсем понимаю, что это означает. Зато я понимаю. И Лексий, судя по всему, тоже. И почему-то вспоминается, как Мири спрашивал, узнаю ли узор на ауре наэли Выходит, «Но этого оказалось мало!» вздыхает Пенелия. «Не может быть! Ее аура же совсем обычная!» Помню, я еще размышлял, не получится ли сделать императрицей ее. Наставник вдруг кивает, словно разглядел что-то, что другим не дано. Всматриваюсь в руку Пенелии. В этом странном режиме зрения четко вижу лучи, исходящие из кольца на пальце Обычное или скрытое? Но как такое возможно? пени Бормочет, и лет тоже догадывается. Оглядев всех, Пенелия вдруг подносит вторую руку к кольцу, что-то делает, не вижу, только замечаю, как срабатывает незнакомый механизм, и оно раскрывается. Пени снимает его с пальца. Узор по ауре идет волнами, стягивается к кольцу, которое она кладет на стол. Вспоминаю слова Мирия, а он ведь выходит сразу понял или просто что-то заметил и промолчал. «Оу!» – выдыхает Лексий, едва ли не впервые вижу с его стороны такие эмоции. «Давай я тебе защиту сделаю!» «Есть чего испугаться даже мастеру защиты, невидящему ауру так, как мы!» все эти спайные лоскутки исцеленные от пятен но по прежнему узнаваемые нужно будет изучить чтобы никто больше ничего не смог скрыть от слепых ну и как возможность помочь девочкам из школы ливии тоже не надо отвечает пенея возвращает кольцо на палец и все приходит к прежнему виду Вглядываюсь, пытаюсь понять и, кажется, начинаю видеть какие-то дополнительные слои и, как назвать, фильтры, наверное. Аура все та же, цвета те же, эмоции. Просто вместо шрамов и спаек небольшие потемнения. «Иллюзия?» – спрашиваю. «Частично», – соглашается Пенелия. «Я не объясню, наверное». Арат лучше сможет. Шаматри как-то восстанавливает наши клетки, встраиваясь в аппарат, отвечающий за гены, защищая от последствий облучения. Те, у кого нет шаматри, заболевают этими самыми пятнами, а после и физически. Но меня лечили женщины, а отец помогал, все пытался отдать мне свою энергию. Я смутно помню, была маленькой. Медкабина, бесконечные проверки пока не удалось чем-то заменить при помощи инопланетных технологий. Отец помогал. Наверняка пытался и Шаматри поделиться. Может быть, именно любовь и самопожертвование отца и исцелило ее. Заменить? Удивляюсь. Сложно рассмотреть энергию Шаматри, особенно если ее немного. Не всегда удается. Разве что сейчас начинаю более-менее отличать. Наставники, наверное, могут. «И женщины отправили тебя в Вайо?» Поражается совсем другому Наэле. «Меня готовили?» — пожимает плечами Пенни. «Я слишком сильно болела в детстве. Не представляешь, какое это счастье — быть здоровой!» Они не могли упустить такой возможности, а я... я готова была отплатить. Отвратительно, — бормочет Лье. Если бы меня раскрыли, во-первых, я ничего не вспомнила бы, а во-вторых, даже если бы узнали во мне Дамилу, это было бы своего рода защитой от своих же. Ведь нам тоже полезно выяснить, что излечение возможно. «Твоя аура не выглядит аурой здорового человека», — удивляюсь. «А я?» — хмыкает Пенни. «Ты да», — недоумеваю. «Во всяком случае впечатление точно производит, а если бы как-то не так выглядело, зрячие насторожились бы». Инопланетные технологии не взаимодействуют с аурой, но папа говорил, что со временем Все разгладится. Только вот неизвестно, как на нее подействует дополнительное облучение. Эта иллюзия защищает и от него тоже. Иллюзия, которую делал мастер защиты под руководством слепого. Чтобы слепые же не разглядели. Как вам удалось увести девочку у целого отряда стражей? Возвращаюсь к предыдущему вопросу. Одно дело санкционированные эксперименты, другое — прятаться в спешке. «Инсценировали смерть», — бормочет Тирессия. «Твой отец поступил благородно, закрыл ее ауру, хорошо закрыл. Даже Машель Эльш, быстрый взгляд на пене, ничего не заметил». «Он тоже помогал вам, уточняю мрачно, чтобы слепой да против своих...» Он видел в этом надежду для дочери. Согласился сотрудничать с женщинами, потому что любовь к дочери оказалась сильнее верности императору. Так тоже иногда случается, произносит Терессия едва дрожащим голосом. Значит, пытаясь подытожить, отец нашел Дамилу, работал с ее аурой, взамен Машель помог спрятать. Эллиль. Едва слышно выдыхает мама. Слепые попытались остановить. Отца обвинили в измене, уничтожили всех, кого сочли причастными. Самого Машеля... «Нет, он погиб позже. Все-таки верность у слепых в крови. Сгорел». Тихо шепчет пени «А ты, мам, как тебе удалось спасти?» Голос звучит не настолько твердо, насколько хотелось бы. Ларисия помогла. Стражи, наверное, решили не искать, будучи уверены, что Элиль погибла. «Дальше», — оглядываю всех. «Я думала, что замела следы», — вздыхает Тересия. «Почти на два года затаилась, оборвала все концы, думала, мне удалось». «Как можно прятаться в Иштаре?» — недоумевает Наэля. Какое-то время в пещерах, горных селениях, но в Иштаре легче затеряться и от слепых скрываться только там. Иштар под защитой. Все, что было, все сбережения, лишь бы спасти. Нашла мадам Джанс, которая не задавала вопросов. Но как можно было перепутать восемь и двенадцать лет? Это все-таки существенная разница. Никак не может поверить Наэля. Деньги могут много, девочка. Тересия нервно стучит по карманам. Яркие резкие рывки в ума. Ищет трубку, наверное. Но вовремя себя останавливает. Заплатила врачу Чтобы подтвердил возраст. Наэлия. А моя память? Я в шоке. Да что там шок? Никогда даже предположить не могла. Память начинает возвращаться. Картинами, слишком ясными, чтобы не верить им. Авария. Только вот не помню, куда и с кем летела. То ли на одну из плановых экскурсий, какие нам время от времени устраивали то от бабушки с дедушкой домой, на землю. Оказывается, я все свое детство летала. Наверное, от того меня и мучила такая тоска по звездам. Прости, моя хорошая, мне пришлось. Но ведь в ее нет ментальщиков. Ты ведь сама называла их проклятыми. Нет, — мрачно хмыкает Дарсаль, явно о чем-то вспоминая. Неужели и там в его голове копались? Хочется вернуться и еще раз самолично надавать этой одвиге под зад. Боже мой, неужели это все из-за меня? Как мне с этим жить? Сможет ли по-прежнему любить меня Дарсаль, зная... Словно слышит, прижимает к себе. Его ума закрывает, отгораживает нас от всего мира, от всей страшной информации. Цепляюсь за него, как за тот самый якорь, о котором говорил наставник. «Нет», — отвечает Тересия коротко, и больше ничего не добавляет. «Видимо, осталась какая-то способность блокировать мысли. Потому она мне говорила про куклу думать». «Кого ты ждала?» — задаю другой вопрос. Я уже ничему не удивлюсь. «Охотница. Э -э, не объясню, что это такое. Это к нему», — кивает на Арата. Она помогала мне защищать тебя. Ее так э, запрограммировали. Потом вернулась на корабль. Я вызывала ее, когда ты попалась на глаза слепому. Я ведь просила тебя, девочка, просила быть осторожной. Но как? Откуда ты это знала? Работала с инопланетянами, да? Конечно, это же очевидно. Не совсем. Сестра работала непосредственно, а я в прикрытии. Моей ауры не видели. Она мне тебя и передала, когда началось. И когда ты собиралась мне все рассказать, не выдерживаю, Тересия разводит руками. Да уж, воспоминания кружатся, вспыхивают все ярче. Совсем иная жизнь, наполненная приборами, техникой, роботами, полетами. То, к чему я всегда подсознательно так стремилась. Жизнь, где полным-полно мужчин, мальчишек в школе, где меня любили родители. Мне было десять. И за эти десять я, по-моему, узнала больше, чем за последующие годы жизни у мадам Джанс. И все это меня заставили забыть, изъяли из головы. Терессия, как ты могла? Спасала меня, как же. Слезы опаляют глаза. Наверное, я могу ее понять но едва ли смогу простить. «Ты украла мою жизнь!» — шепчу. «Я спасла твою жизнь, дурочка!» — едва слышно всхлипывает Терессия. «Ты запрещала мне даже думать о кораблях! Ты забрала все самые дорогие воспоминания, которые у меня были, взамен вложив мысль, что я никому не нужна! Так хочется верить, что меня забрали бы родители, настоящие родители!» Моя неизбывная тоска в пансионе. Зная, что я жива, прилетели бы сквозь все щиты Ай-Йована. Смотрю на Дарсаля, и только понимание, что могла бы с ним не встретиться, никогда его не узнать, наверное, примеряет с происходящим. Я никогда не внушала тебе этого, моя пташка. Смотрю на нее. Тогда, десять с лишним лет назад, она уже была немолодой и одинокой. Это ведь, Юван, забеременеть и родить в нем великое счастье, которое не всем дано, а уж на ответственной службе и подавно. Так вот, откуда она так много знала, и вот почему не забирала меня к себе, боялась, что нас раскроют, наверняка, и навещала тайком». Тамар не уберег сына от слепых и решил уберечь хоть чужую девочку. Машель помог, в видя надежду для своей дочери. Тересия, видя во мне ребенка, которого у нее никогда не было. О скольких я не знаю, сколькие погибли. Надеюсь, не напрасно. Я все-таки изменю то, что удастся. Вздыхаю. Расскажи про охотницу. «Кто она? Зачем ты ее вызвала?» возвращаясь к разговору. «Надеялась, успеет раньше, чем тебя разыщут стражи. Но я боялась совсем другого. Боялась, что они узнают. Если бы я только могла предположить, что у тебя такая яркая аура, которая их привлечет. Надо было убегать еще задолго до их приезда». Тересия рассеянно ощупывает карманы в поисках трубки. Снова вздыхает. То ли понимает, что неприлично курить здесь и сейчас, то ли потому, что табак не успела захватить. «Куда ты ездила?» — спрашиваю. «Почему не была на церемонии? Скрывалась?» «Что ты, моя хорошая?» «Конечно, меня тоже могли рассмотреть, но я рассчитывала подобраться как можно ближе к кораблю и подать еще один сигнал». Когда-то у меня был доступ, и я знала, где он находится. Но меня задержали высшие леди. Они решили не вмешиваться и посмотреть, что из всего этого выйдет. Посчитали, что такая императрица может сыграть на руку Йованну. Глупо было предполагать, будто они не знают, кто ты. Просто не трогали нас до поры до времени. Вскрытие моей памяти в нужный момент могло бы сыграть очень даже на руку Йованну. Соглашаюсь мрачно. Тересия опять вздыхает. Вот, я хранила, протягивает на ладони небольшую коробочку. Беру с недоумением, раскрываю, смотрю вопросительно. "Мед чип", восклицает Арат, касаясь левого плеча, показывая В альянсе ставит каждому в обязательном порядке. Там вся информация о тебе, твоем здоровье, перенесенных операциях, ну, до момента изъятия. Почему-то вдруг вспоминается язык. Тот самый, на основе которого я придумала свое шифрование. Чем-то отдаленно напоминающий древний язык, на каком сделаны надписи в зале ворот эфира. Дарсаль. Хм. «Не там ли у Наэли странное скопление ауры, будто от застарелого шрама?» «Присматриваюсь. Похоже». Лия разглядывает маленькую горошину, обильно напичканную информацией. «Перевожу ума на ауру Тересии. Вполне возможно, когда-то она была четкой и структурированной. Старческая аура всегда меняется» а если еще и блоки на памяти, интересно, могла сама себе поставить. «Ларисия!» Вспоминаю рассказ Теры. Очень непростые женщины работали с инопланетянами. «Моя сестра, она погибла», – бормочет Терессия. «Помогла спрятать Наэлю, маму, и погибла». «Потомственная телепатия?» – произносит наставник – тоже знает, из-за кого Терри довелось бежать из Йована? Не могу сложить однозначного мнения. У каждого своя правда. Аура Тересии идет рябью. Тайны, которых не должны узнать слепые. Не должен узнать Айо. Пожалуй, сегодня, здесь и сейчас раскрыто слишком много тайн. Это скорее пугает чем приносит облегчение и ощущение сопричастности. Такие вещи просто так не вскрываются. Следовательно, у Астара на нас всех какие-то свои планы. «Наши способности значительно ниже», – вздыхает Тересия, «но защититься, наложить блок, скрыть информацию – это мы можем». И не просите ничего больше не скажу, потому что не знаю. Ниже. Если Блокер рассматривала и не заметила даже Тера, я бы сказал, возможности просто иные, ориентированные на защиту от наших ментальщиков. Ведь когда-то давно в Йован шли и ментальщики, Почему бы их способностям не дойти до наших дней, пусть и видоизменившись? Впрочем, сейчас это не так важно. сжимаю покрепче на Элию, очень уж она кажется потерянной, рассматриваю внимательно ее ауру. А ведь и правда, слишком похоже на ауры стражей. И этот сильный синий свет даже после вскрытия замка. Так мог бы выглядеть удерживаемый, но не разработанный ума. Хотя наставники всегда говорили, что чем больше силы, тем больше вероятность, что в переходном возрасте, когда шаматри начинает раскрываться, бурлить на полную, случится перегорание. Но она женщина. Может, это что-то меняет? Или замок на ауре в том числе затормозил и развитие? ума наставника цепкий и внимательный так и хочется спрятать наэлю в своем мире ты обучалась чему то спрашивает ее в детстве меня считали одаренной я занималась всякими э, практиками так наверное у нас нет понятия ума но сильную ауру фиксируют даже приборы и у нас Гневный взгляд в сторону наставника Не отбирают детей у родителей Вы несправедливы Многие мальчишки мечтают оказаться слепыми Многие родители с радостью отдают их во стар Потому что быть стражем — это гордость для семьи Вот и обучали бы тех, кто с радостью Бурчит наэля Явная волна в мою сторону Ответная от матери Если не обучать «Сгорят!» — отвечает наставник. «А я!» — восклицает Наэля. «К сожалению, нам не довелось изучить этот феномен. В голосе старика мне чудится легкая ирония. Женщины никогда не рождаются с задатками слепых». «Свойства передаются в игре к хромосоме», — вставляет Арат. «На женщин не ставятся метки» продолжает наставник. И такой замок, как был у вас на ауре, нам тоже не знаком. Полагаю, это была новая разработка Дамара. Нельзя запирать способности. Они не простят. Этот синий цвет. Мне его сделали специально? Для чего? Невозможно сделать специально цвет ауры. Он отражение души. Всегда. Вряд ли кто-то знал, какой она получится. Мастер пытался скрыть вашу силу и эмоции, Эрлара. Вас просто хотели защитить. Все остальное исключительно ваши заслуги. «Но почему тогда меня отдали вайо?» Взрывается Наэля. «Ты веришь в судьбу?» — хмыкает пени «Какая к бестиям судьба!» лице лия не могу и не хочу называть ее никакими другими именами слепые тебя увидели не узнали выбрали императрицей не узнали конечно тебе тоже удалось обмануть слепых бормочет наэлля еще на озере боже мой так ты сознательно на это пошла в воду связанный пени кивает Тех, кто знал, кто я, там, в деревне, стражи не нашли. Моих блоков хватило, чтобы не насторожить ментальщиков, а боль заглушила остальные эмоции. Но и я до поры до времени многого не понимала. Я тебе уже говорила, информация раскрывалась постепенно. — Но обо мне знала, — возмущается лия или вспомнила. — И что я, по-твоему, должна была сделать? Рассказать тебе прямо под носом у слепых? Для пущей реакции созвать имперских советников?» лев вздыхает судорожно. «Охотница», — бормочет. Взгляд на Арата, на Тересию, в ауре определенное осознание. Кладет руку на голову кошки, разместившейся у стола. «Наверное, я тоже догадываюсь. Но это в который уже раз» перечеркивает все, в чем я был с детства уверен. Мы всегда считали себя непобедимыми, практически неуязвимыми и всевидящими. Но инопланетные технологии пытались нас обойти и почти обошли. Приглядываясь, кошка четко смотрит мне в глаза. Тоже иллюзия? Искусственный генератор ауры? Наставник ощупывает ее ума, Пепел вихрится задумчиво. Не знаю, что старик там наблюдает, но произносит вдруг. Нам еще много предстоит выяснить и многому научиться. Я же видел ее эмоции. Киваю. Мы обязательно научимся отличать. Всегда удивлялся, что у кошки запал аура на человека, говорю. Ее черты вдруг начинают оплывать, аура меняется, на несколько мгновений исчезает из восприятия, чтобы стать совершенно иной. Человеческой. Почти. Столько лет собирала информацию, формировала образ. Я бы восхитился, если бы не осознавал, что все это ради того, чтобы обмануть слепых, обмануть нас. Узнаю, аура слишком стандартно не привлекает внимания, и уже иная, не такая, как при самой первой встрече. Движения точные и быстрые, почти не отдаются в ума. Меня это насторожило еще тогда, почти год назад в ее ванне. «Зачем ты нападала на меня?» Спрашиваю, сомневаясь, что ответит. «Защитить?» Иль-Ильранс. Первостепенная задача. Бесофраум, известную тебе как Наэле Лемми, добавляет. Говорит неровно и отрывисто, но вполне понятно. От меня, ее личного стража, от всех. Но, хмурюсь, моя смерть не защитила бы ее. Пришли бы другие стражи. Ошибка была принята и включена в задачи соглашается. «Ты вселилась в робота, вспоминая эфирный мусор в виде женского облика, настороживший чувствительную Лию. Максимально разрядила и перенесла свой носитель». «Носитель?» бормочет наэля Снова смотрит на Арата. «Нужно будет расспросить, что они там вчера узнали. А размеры, масса...» Женщина кивает... Движение, смазанное, в ума отдаётся нечётко, но, похоже, я уже привык Пусю понимать. Размеры наращиваются за несколько месяцев. Предыдущее тело Дарсаль сжёг, остался лишь носитель. Почему кошка, уточняю? Чёткие линии связи, это странное создание, похоже, настроено не только охранять Наэлью, но и всецело слушаться. Неужели охотница могла бы скрыть ее от слепых? Доберись до нее раньше нас. Наэлия, не могу прийти в себя. Вот это день! Кажется, я не просто повзрослела на целую жизнь, но и на целый десяток жизней. Пуся, моя пуся! Женщина берет свободный стул, заставив Пенни подвинуться, садиться рядом. Кажется, мягкую одежду преобразовала из дымчатой шерсти точно так же, как и остальное тело. А я смотрю на ее руку, узнаю эту руку, вытащившую меня в пещере. С удивлением обнаруживаю улыбку на немного неживом, застывшем лице маски. «А кто?» — спрашивает, готова поклясться с легким презрительным фырком. По расчетам, наибольшая вероятность, что котенка девушка захочет оставить себе. Все девочки любят котиков. Только строение челюсти пришлось изменить. Хищника могли бы не забрать. В поезде ты была, бормочу Но ведь Пуся неужели такая же по массе? Самовоспроизводящийся биоматериал с памятью свойств, из которого наращивается тело, может уплотняться в больших пределах как и аура, — добавляет Дарсаль, разглядывая и разглядывая ее, будто перебирает все слои. Почему в Иштаре к нам не вернулась? Куда пропала? Уже даже не знаю, как к ней относиться, но все-таки кошке я очень благодарна. Она здорово выручала нас в дороге. Искала корабль, не нашла на привычном месте. Бегала в Астар? — поражаюсь. Нужно было перезарядиться и скинуть информацию. Почему охотница, спрашивает Дарсаль, сканирует пристальным взглядом Пусю. Футы, даже не по себе от имени, которые я ей дала, так и вспоминается ухмылка Илариандра. Первоначальная задача охота, защита была выведена в первоочередные после появления Элиль. На кого? На слепых? Кошка? Точнее, не кошка, хотя кошачьи повадки еще вовсю сохраняются, и, пожалуй, мне было бы жаль ее терять. «Пусть вернется моя пузька». Кошка ведет глазами, словно отслеживает что-то невидимое. Упирается взглядом в угол, где в прошлый раз появилась Авиния. «Шаматри!» — выдает. «Что ты такое?» — не выдерживает Алисия. Пожалуй, она изумлена больше нас всех. Остальные хоть как-то к чему-то привычны ожидали странностей, а она много лет прожила в изоляции. Биоробот, предполагаю. Кто-то же загрузил информацию о квазикошачьих, заставил моего робота напасть на перевале. Робота мог перенастроить только другой робот. Арат смотрит на охотницу почти влюбленными глазами. Ну, или глазами Творца. Гордого своим созданием. Что изменилось? Снова вступает Дарсаль. Взгляд на бывшую кошку Настороженный и пристальный. Ты больше не должна Скрывать информацию? Связь с землей. Приоритетная задача. С землей? Хмурится Дарсаль. Да, вы. Выход из дворца. Второй образец зафиксировал, Отправил сигнал. Выход? «Это она об открывшихся воротах эфира, что ли?» «То есть мы тогда побывали...» Ух, шарик, что был у меня в кармане, бормочу снова бросая взгляд на Арата. «Шарик, чья информация уже наверняка в базе космолета?» Охотница кивает, резко, отрывисто, Глядит на меня, не мигая, как умеют только кошачьи. «Через тебя. Связь с Шаматри, связь с Землей. Все задачи сошлись. Ты должна владеть информацией. Да я с радостью ею овладею. С детства мечтала все узнать. Только вот не представляла, что ее так много и так сложно уложить в голове. А книжка моя у тебя? Вспоминаю. Тогда, во время отката Дарсаля, котенок появился на крыше Фертона с книгами. И в Айо подарка мадам Джанс я уже не видела. А чем, по-твоему, ты стреляешь? Опять смотрю на Арата в недоумении. Тебе ведь сказали, оружие оборотное. Так вот что ввел в меня взбесившийся робот. Это навсегда во мне? Непроизвольно тру левую руку. Пока заряд не закончится, успокаивает Арат. Не переживай, захочешь извлечем, это легко. Не опасно. Оно просто мимикрирует в твоем организме. Да уж, все у них тут мимикрирует, от слепых маскируется. Дарсаль. Что дальше? бормочет Наэля потеряна. Заретронил, отвечаю, охватывая всех взглядом. Полагаю, единокровный брат нашего императора от Малари, тот, кого она хотела видеть на троне империи. Смотрю на наставника скопление в ума, он не привык раскрывать такие вещи посторонним. Впрочем, здесь все не привыкли ничего раскрывать. Оборачиваюсь к Лексию. Защита, которую ты делал. Тот хмурит брови с недоумением, подозрением. Ты же знаешь, для родственника графини Вейлис, я думал матери. На основе твоей накрутили какую-то очередную маскировку от слепых отряд был скрыт от взглядов мне кажется я рассмотрел шритерру и эробазира абсолютно случайно не случайно отвечает наставник ты стал сильнее видишь больше пожимая плечами может и так я этой защиты не делал Стоит на своем Лексий. Знаю. Похоже, ее изучали. Наверное, какой-то мастер пытался использовать твои наработки. И секреты моего отца. Ты ведь по его экспериментам шел. Но при тут графиня? Лексий в кое то веки не излучает веселья. Скорее, наоборот. Мануил, произносит наставник тихо. Но все взгляды Сразу же обращаются к нему. В воздухе буквально звенит напряжение. Боюсь пропустить хоть слово. Второй м -м, сын Семилиранда, деда Илариандра и единокровный брат императора Андрильяра семилерант был достаточно мягким правителем и по своему любил обоих своих детей пожалуй андрелеар унаследовал это от него наэли пожалуй жаль что лариандр не унаследовал или не жаль сжимаю руку дарсаля не жаль слушаю уже предполагая что услышу Наверняка каждый император, приходя к власти и заводя собственных детей, пытался тем или иным способом отделаться от брата-конкурента, прямой угрозы престолу. «Именно поэтому Мануилу отдали графство», — подтверждает мои мысли старик. В обмен на клятву молчать и не оспаривать. «У него мог быть ребенок?» — спрашиваю. «Наставник проводит по мне взглядом» белым, светящимся, но ощущение, будто видят не только мою ауру. Так и хочется извиниться, что перебиваю. Гордо расправляю плечи. Я императрица. Им не возят, Джон, из Йована, Эрлара, отвечает. Но здесь он женился. Самантия, его приемная дочь. Могла ли она сговориться с этим вашим з... Такое имечко сразу не выговоришь. Я и Лориандра-то еле запомнила и собственного сына. Второй наследник воспитывается в загородном имении, пока первый не женится. Потом ему предоставляется отдельное имение в целях безопасности юных наследников, сами понимаете. Да уж, что тут не понять. Прямой наследник растет в императорском дворце со всеми почестями, запасной в загородном, на всякий случай обучаясь всему тому же и при этом зная, что императором ему никогда не быть. А потом вынужден подвинуться, так как венциносный братец уже завел своего запасного. Жуткая система. Передергиваюсь. После рождения у действующего императора двоих сыновей обычно наставник жует губами немного горько, на мой взгляд. Он и его единокровный брат заключают договор. А ушел Ориандр, как рвется заключить договор. Молчу понимая, что лучше оставить выводы при себе. Наставники наверняка уверены, что все это ради безопасности Айо. «У них не может быть детей», уточняю на всякий случай, а то это было бы уже слишком, толпы запасных внуков и потенциальных заговорщиков. Жон из Ювана им не возят и строго за этим следят. «От наших женщин нет, не может». В древние времена случалось, но сейчас даже от женщин Ювана зачать кому-то с силой императора все сложнее. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, Малария была дружна с семьей Эммануила, и сын заретронил тоже. Но общаться тайком и так, чтобы никто из слепых не знал, им было бы невозможно. Наставник как-то заминается, задумывается, бросая встревоженный взгляд на Дарсаля. Тот мрачен, только у Алисии на лице улыбка, абсолютно выбивающаяся из эмоций разговора. «Вы кого-то привезли с собой?» бросает вдруг старик взгляд на моего стража. Дарсаль отвечает легким недоумением на лице. «Кроме Шри Теры, Шри и Эры Базира», добавляет старик. «Нет». «Мы разберемся, вы свободны» но нет уж, разберутся они, свободны. — Чего вы ждете от нас? — спрашиваю. — Сколько всего рассказано и выявлено, впору скинуть нас всех в ближайшие ущелье Наставник разводит руками. — Не знаю. Шаматри вырывается из-под контроля. Нам все сложнее удерживать эту силу. Видимо, именно вам предстоит устанавливать контакт. Проанализировав все последние происшествия, мы пришли к выводу, что они пытаются контактировать с тобой и недовольны существующим порядком. Со мной? Да уж, контактировать. Теперь это так называется? Иными словами, хмурится Дарсаль, вы готовы поддержать переворот? В данной ситуации мы решили занять нейтралитет. Шаматри что-то не устраивает? Естественно. Тебя устраивал бы тот, кто может тебя убить. Это как? На чем держится власть императора, Дарсаль? Ты ведь должен понимать, что не только на вашей верности. Сила ума, пепел ума способен оживлять Шаматри. В то время как сила императора имеет другой вектор, другую направленность, другой знак, резонанс вибрации, Назови, как хочешь. Наука, как таковая, не изучала нашу силу. Но именно та энергия, которая досталась императорскому роду, способна усмирять ума, вводить в стазис, лишая жизни. Их предки пытались встроить ее в себя насильственным путем. И если мы учились взаимодействовать, то род императора умеет подавлять. Почему-то вспоминается, как Илариандр приблизился к Дарсалю, в тот страшный день, когда отобрал у меня Рея. Когда Арсаль замер, не в состоянии пошевелиться, даже его ума будто бы загустел, как что-то темное, подвижное внутри него тоже застыло. Так вот в чем императорская сила. «Мы на страже равновесия», — добавляет наставник. «Мы признаем власть императора и ни в коей мере не стремимся идти ей наперекор». Но в данной ситуации нам кажется более важным разобраться в том, что происходит и чего, добиваются шаматри. Поэтому мы пока наблюдаем и не препятствуем развитию событий. Пока. Произносит это таким тоном. Понимаю, а стар может вмешаться в любой момент. Снова ощущаю себя мышкой, над которой ставят эксперименты. Арый восклицаю едва наставник порывается подняться из-за стола. Самое важное, как обычно, обходят Что с ним будет? Что с его силами? Среди детей императоров никогда не бывало стражей. Эти энергии взаимоисключающи. Не знаю, что будет с вашим ребенком, Эрлара. Не знаю, какая из сил перевесит и во что это может вылиться. Боже мой, а если ни одна не перевесит? А если... Даже думать об этом страшно. Качаю головой, отгоняя кошмары. Сжимаю кулаки. Что не ни перевесило, ему нужна мать. И я не оставлю его наедине со всем тем, чем одарили его при рождении. «Кто обучает императора?» Задает вдруг вопрос Идарсаль. Наставник смотрит на него, кивает чему-то. «Ты правильно понял?» «Мы можем обучать императора, но лучше всего это выходит у тех, чья энергия не очистилась до белого уровня, кому не удалось до конца победить свои эмоции, обиды, ненависть. Они учатся все это прятать, но оно прорастает в ума, опутывая, стягивая». «Но цвет!» — бормочу. «Цвета удается достичь путем тренировок», — охотно отзывается наставник. Не отпустив мысли и эмоции, не достичь силы. Но не всегда этот цвет получается удержать. Иногда все темное в них возвращается, проступая к поверхности. Им не перейти на другой уровень, не стать пеплом. Но они бывают очень сильны. И именно их сила лучше всего сочетается с императорской. И, как ни странно, именно она лучше всего стабилизирует технику. Но зрение не выдерживаю. Наверное, это поражает больше всего. Если силы схожи, почему император видит? Сила не схожи качает головой наставник. Император не может видеть то, что видят слепые. Его энергия, скорее, статична, не дает таких возможностей, как подвижная энергия стражей. Его сила останавливает, разрушает шаматри. Именно потому на нем замыкаются метки. Благодаря разной полярности они лучше всего работают. Судя по последней информации, могу предположить, что предки императоров экспериментировали не только с Шаматри, но и с излучением этой нашей аномалией. Император сам скрывает ауру, думает о чем-то с моим Дарсаль. Эр-наставник смотрит пристально, будто Дарсаль понял что-то важное. «Дарсаль, император не может полагаться только на личного стража. Он должен уметь скрывать свою иную силу, рядовым слепым ни к чему ее видеть, представляю себе. Значит, когда на меня напали, мне показалось, там был еще кто-то. Я думал, это невозможно, но если императора учат скрывать...» «Ты прав». Но заретронила там не было. За ним наблюдают, ты ведь понимаешь. Повелитель не выпускает его из-под контроля. Уж за передвижениями точно следит. Странно. Не понимаю. Вам нужно отдохнуть. Наставник поднимается. Все молча встают, продвигаются к выходу, переваривая информацию. Наилия. «Но для чего такая способность, которую убивает Шаматри?» «Никак не могу успокоиться. Чтобы сдерживать?» «Если бы не сила императора, Шаматри давно могли бы нас поглотить». Вопреки опасениям, старик все-таки оборачивается ко мне, отвечает. «Вот оно как, сдерживать значит. Почему женщина, жена именно из Ювана?» чем мы особенные, если все равно для зачатия нужна Шаматри? То есть не мы, они!» В ее ванне, наставник смотрит на Арата, тот кивает. «Если я правильно понимаю процесс, Шаматри не неактивна. Пока она не активируется под действием излучения и не вступит в диссонанс силы императора, есть шанс зачать. Проще всю беременность ходить в ее ванне, бурчу». Женщин такой вариант порадовал бы, соглашается наставник, понимая, что сморозила глупость. Охранять жену, а с ней дублершу от политических дрязг на чужой территории — это вот еще квест. А старик добивает последним аргументом. Шаматри должна участвовать в процессе. В конце концов, именно она, похоже, и направляет наши свойства. Станет ли ребенок слепым или лишь мастером защиты, элементальщиком? Если она не активируется и сразу войдет в стазис, ребенок просто погибнет. Вспоминаю Ванессию. Кажется, ее тоже сюда зачем-то привезли. Отдыхайте. Тон наставника неуловимо меняется, но сразу же понимаю, что продолжать расспросы бесполезно. Похоже, он куда-то спешит. Что-то еще его тревожит. И меня тоже. Очень многое тревожит. по моему Эта планета мне задолжала.